Глава двадцать четвертая. Как она и полагала, разговор о том, чтобы Воинова осмотрел врач, вызвал в нем бурю негодования. Нет, нет и нет. Я не хочу унижаться и выпрашивать себе жизнь. Поймите, единственное, чего мы достигнем, пригласив доктора, это поставим его в неловкое положение. Он будет мне лгать. Я сделаю вид, что верю. Он притворится, будто верит, что я верю. Ах, Элеонора Сергеевна, или я сам не доктор? Но выслушать мнение специалиста никогда не лишнее. Дорогая моя, воина взял ее за руку и усадил рядом с собой. Он стремительно терял силы. Самые простые движения... Утомляли его. Я прекрасно понимаю ваши чувства, но поймите, я не с луны прилетел. Я лежал в довольно приличных госпиталях. Меня лечили тысячи врачей, которые, поверьте, желали моего выздоровления не меньше, чем я сам, и все равно ничего не смогли сделать. Это ранение должно было уложить меня в могилу, Сразу на месте, и то, что я жив, поистине подарок судьбы. Не нужно просить у Господа слишком много. Вас лечили военные хирурги, Они могли просто не знать. Да что тут знать, Господи? Да, я доктор. А доктора всегда болеют не как люди. Это правда. Образно говоря, «Врач — это человек, который во время эпидемии чумы наступит на ржавый гвоздь и умрет от столбняка. Но в моем случае эта маленькая индульгенция природы уже дала мне все, что можно». Элеонора упрямо молчала. «Ну как мне вас убедить? Посмотрите на меня внимательно». Видите эту полоску между радужкой и нижним веком? Бывают глаза на выкате, а это глаза на закате. Из тех пациентов, у кого я наблюдал этот симптом, никто не выжил. — Не вижу никакой полоски, — соврала Элеонора. — Не грустите, все хорошо. Бог дал мне время подумать. Вспомнить свою жизнь, в чем-то покаяться, чем-то погордиться, понять кое-какие вещи, о которых мне все не досуг было размышлять. Когда человек становится хирургом, он больше не может позволить себе такую роскошь, как чистая совесть. Я ошибался, причиняя людям напрасные страдания, и надеюсь, что мой недуг хоть отчасти это искупит. Вы рядом, чего мне еще желать? Я счастлив и спокоен. Я готов встретить смерть. Прошу вас, давайте не будем суетиться. Слезы душили ее, да и что она могла возразить? Только уткнулась лицом в его ладонь. Что вы, не надо плакать, я все равно останусь с вами. Живой или мертвый, всегда вас услышу, просто не смогу ответить. Ну все, все. Пока мест я еще жив, давайте поговорим о делах. У меня было две цели увидеть вас и закончить монографию. А? Элеонора всхлипнула и перестала плакать, удивленная таким резким поворотом темы. Первой цели я достиг, слава Богу, но со второй дело обстоит гораздо хуже. Честно говоря, боюсь не успеть. Я и так, негодяй, взвалил на вас слишком много, но попрошу еще об одном: найдите, пожалуйста, хорошую машинистку. Элеонора улыбнулась сквозь слезы. Она перед вами. Я закончила курса машинописи и с удовольствием займусь вашей рукописью. Мне только нужно съездить домой, привезти машинку. На следующий день стало ясно, что она не справляется. Константин Георгиевич стремительно слабел, он уже не мог вставать с постели. Элеонора очень переживала, что Воинов отказывается от пищи и он, чтобы не огорчать ее, съел тарелку бульона. От этого сделалось только хуже, началась мучительная рвота. Что же делать? Не кормить? Обречь воинова на голодную смерть? — Давайте пригласим хоть терапевта, — сказала она робко. — Может быть, какие-то лекарства? — О, нет! К наркотикам я не пристрастился, если вы об этом. А слово «терапевт» состоит из двух греческих слов. «Терра» — «земля» и пео –— «вгоняю». Я продержусь, сколько мне положено, без того, чтобы глотать всякую гадость. Давайте-ка лучше займемся делом. Монография была готова примерно на две трети. Константин Георгиевич обработал проанализировал фактический материал, написал обзор литературы, насколько было возможно ознакомиться со специальной литературой в суровые годы войны. Ее дожидалось шесть толстых тетрадей с готовым текстом. Между тем почерк Воинова обладал коварной особенностью. Он был четок, красив, но очень неразборчив. Однако эти тетради могли подождать. Сначала следовало заняться заключением и практическими рекомендациями, которые пока существовали только в голове Константина Георгиевича. Он диктовал, она печатала черновик, а после правки делала четыре экземпляра набила. Элеоноре было страшно. Казалось, только необходимость закончить книгу поддерживает в воинове жизнь. Он будет жить, пока не поставит последнюю точку. А потом... «Это очень важно», — сказал он перед тем, как приступить к работе. «Хоть в этом труде не найдется оригинальных научных идей и изящных обобщений, мне очень важно передать свой опыт». Многие скажут, что это неправильно, что полосные операции только тормозят работу подвижных госпиталей, нарушают этапность и мешают движению частей. В некотором роде так и есть, но солдат, поднимаясь в атаку, должен знать, что для спасения его жизни будет сделано все, что только возможно. И Элеонора поняла, что нужно отбросить суеверный страх. Пусть Константин Георгиевич узнает, что его труды не пропали даром. Она позвонила Елизавете к Саверьевне. Вечером старая дева явилась лично. Грозно выпрямившись, Шмидт уселась посреди комнаты на посылочном ящике. Вы вышли замуж, моя дорогая? Спросила она, поджав губы и не глядя в сторону воиного. Он был одет, но смог только слегка приподняться на постели и сразу без сил упал на подушки. Элеонора покачала головой. В таком случае это неприлично. «Не льстите мне!» — засмеялся воинов, и Элеонора испугалась, что Елизавета Ксаверьевна сейчас обидится и уйдет. Но старая дева вдруг издала сухой резкий смешок и посмотрела на них совсем другим взглядом. «Вы хотите, чтобы я напечатала рукопись?» «Что вы! На это мы не смели надеяться! Вы и так на расхват. Мы хотели только попросить, чтобы вы поспрашивали в издательстве, если это удобно. Елизавета Ксаверьевна жестом приказала Элеоноре замолчать. — Возьмусь сама. Она пролистала тетрадки, оценивая объем и примиряясь к почерку, бросила их в сумку и ушла, не тратясь на светские любезности. Пока Элеонора провожала старую деву, Та отругала ее за пассивность. Мол, нужно обязательно пригласить доктора, лучше всего профессора, и она может посодействовать благодаря своему положению в издательстве. Элеонора сдержанно поблагодарила. Константин Георгиевич спешил, диктовал ей по несколько часов подряд и злился, когда Элеонора отвлекалась на хозяйственные дела. И такова была внутренняя сила этого человека, что она забывалась, и, колотя по клавишам вслед его низкому, глуховатому голосу, чувствовала себя почти счастливой. В эти минуты она не думала о том, что воинов скоро покинет ее. Но наступало время ухаживать за ним. Элеонора вставала из-за машинки, и чары рассеивались. Снова наваливалась свинцовая безнадежность. Сердце наполнялось тупой болью, такой мучительной, что Элеонора не сразу заметила, как Константин Георгиевич стыдится ее, и то, что ей приходится видеть его немощь, причиняет ему худшие страдания, чем физическая боль. Это было неправильно, и Элеонора решилась. «Константин Георгиевич, милый, ведь все могло быть наоборот!» — воскликнула она. «Я могла бы тяжело заболеть, а вам бы пришлось ухаживать за мной. Неужели вы допускаете, что я могла бы подозревать вас в недостойных мыслях и стыдиться вашей заботы?» Воинов усмехнулся. «Очень сложная конструкция!» Вы прекрасно все поняли. Не притворяйтесь. Нет, я не хочу об этом думать. Видеть вас такой больной? Нет, ни за что. Я бы не выдержал. тьфу тфу не дай бог. Нет, определенно хорошо, что так, а не наоборот. Заметив, что он взволнован, Элеонора хотела отступиться, но по какому-то наитию словно ей подсказали продолжала и вы бы разумеется также дали мне спокойно умереть что то не верится да вы бы ад на рога поставили привели бы всех известных вам докторов, а если бы я стала сопротивляться вы бы не послушали меня не щадили бы моих чувств верно верно не щадил бы Нехотя буркнул воинов. — Так почему вы не позволяете мне заботиться о вас? — Константин Георгиевич, я не знаю, как сказать. Наверное, вы были правы в своем смирении, когда были один. Но теперь я с вами. Я помогу вам. Константин Георгиевич долго молчал. Взял папиросу, помял ее в пальцах и отложил. Раньше он любил курить, но теперь ему становилось дурно от первой же затяжки. — Это действительно так важно для вас? — спросил он глухо. — Тогда пригласите кого-нибудь. Надеюсь, когда он скажет вам то же, что и я, вы успокоитесь и не будете больше меня мучить. Было уже довольно поздно. Но Элеонора побежала за доктором, и так уже много времени потеряно, почти двое суток. Единственным врачом, которого она могла запросто побеспокоить в девятом часу, был Калинин. Он не считался особенно талантливым, но Элеонора доверяла ему. Кроме того, ей казалось, что свойская манера Николая Владимировича Придется воинову больше по душе, чем напыщенная академичность профессоров. Ей повезло, Калинин еще не ушел со службы, был абсолютно трезв и сразу согласился пойти. По дороге она ввела его в курс дела. Пока шел осмотр, Элеонора дожидалась на кухне. Соседка тоже была там, как всегда курила пила кофе и играла в карты сама с собой. Зажав мундштук зубами, она с шиком перетасовала потрепанную колоду, разложила и долго вглядывалась в нее, барабаня пальцами по столу. — Слушайте, поправится ваш возлюбленный, — сказала она с каким-то удивлением. — Карты не врут, а этот пасьянс никогда не сходится. А сейчас вдруг сложился. — Спасибо, — тихо ответила Элеонора, на минуту поверив, будто карты действительно обладают способностью заглянуть в будущее. Наконец в дверях показался Калинин и махнул рукой, приглашая ее в комнату. Она вгляделась, но физиономия доктора не выражала ничего, кроме обычного оптимизма. — О, Львова, представляю, как ты намучилась! — засмеялся Калинин. — Доктора вообще самые несносные пациенты, а Константин Георгиевич — это что-то особенное, просто мракобес. Самое странное, что мракобес лежал с безмятежной улыбкой. Ей показалось, будто после общения с Николаем Владимировичем он даже немножко поздоровел. «Короче, Львова, в связи с анамнезом, отягощенным медицинским образованием, все разговоры будем вести с тобой». «Хорошо. Есть у меня одна мыслишка, но я хотел бы, чтобы еще Знаменский посмотрел. Сегодня уже поздно, а завтра я его приведу в обеденный перерыв. Лады?» Она кивнула, почти физически ощущая, Волны доброй энергии, исходившие от молодого доктора. Он принес в их дом, может быть, еще не надежду, но что-то хорошее. Наступил немного неловкий момент. Она нащупала в кармане заранее приготовленный конверт. — Николай Владимирович! Но Калинин быстро перебил ее. — Кстати! Мне полагается гонорар за консультацию. Он стремительно обнял ее и смачно поцеловал, так что у Илеоноры даже зазвенело в ухе. — Вот спасибо. На завтра, Львова, обе щеки готовь. Профессор как-никак придет. Я тоже был молодой и тоже рвался лечить всех подряд, — заметил воинов едко. Но я старался не давать людям ложных надежд. Хорошо, что я доктор и не попался на эту удочку. В ответ Элеонора только фыркнула. Ей почему-то было очень приятно, что Константин Георгиевич разозлился на гонорар. Калинину удалось маленькое чудо. Он избавил ее от отчаяния и безнадежности. Элеонора знала, что до выздоровления еще долгий путь, но теперь она видела все же путь, а не запертую дверь.